Тридцать седьмое. Январь двадцать восьмое. Лохмотье лживой обыденности следует приучать себя сбрасывать обязательно всякий раз перед отходом ко сну. Неужели в чаду суеты есть нечто, могущее затмить элементы неприходящего? Настраивая приемник духа на ключе вечной мысли, можно воспринимать созвучные вечности мысли и утвердить космическое мышление. Нужно ощутить природу суеты и ее приходимость, чтобы решительно отвергнуть ее власть над сознанием. Труд не суета, но двигатель духа. Но суетливые к нему отношения и отношения лично эгоистическое огней самоотвижение не зажгут. Труд вдохновенный огни зажигает. Нет в труде суеты, если правильно понят. Труд не мешает жить вечным, ибо, выжигая огни, накапливает в организме человека кристаллы психической энергии. Кристаллами бессмертия их можно назвать, ибо не растворяются и не исчезают при смене оболочек. С каждой новой победою над собою возможности духа растут и раздвигаются горизонты сознания. Чему же отдадим сердце? Вечному или приходящему? что выше и первее поставим. Учитель есть фокус средоточия лучей высшей мысли от вечности. Эти лучи от вечного пламени жизни. Огни возжигая в сердце к нему устремленных, учитель превращает движение сознания по замкнутому кругу, как это бывает у обычных людей, в движение по восходящей спирали. Круг жизни разомкнут, и путь в беспредельность открыт. Но надо на нем удержаться И направление сохранить, Ибо туман Майи Часто закрывает будущее, Лишая возможности видеть, Погружая сознание в настоящее. Но на страже учитель, И в нужный момент Протягивается рука помощи. Много преград, И много препятствий, И много глаз злобных следит, И темные своры изыскивает новые уловки, Как путь света пресечь. И все же можно идти Несмотря ни на что, если рука не отринута. Учитель поверх всего, ибо от вечности. И вечность поверх накипи жизни обычной. Беспредельность над малой землею. И она, как песчинка, снега в беспредельном пространстве среди миллиардов звезд.